Глава восьмая. Отголоски безумия. Утро началось с кофе, круассанов и парного молока. Нет, не так. Кофе, круассаны и молоко были вчера, а сегодня меня подчевали увесистым бубликом с ручкой и начинкой в виде ароматного фарша с какими-то специями. Бонусом шел фруктовый чай, и конфеты столичной кондитерской фабрики. Вроде бы тяжело для завтрака, но по ощущениям в самый раз. Так что заряд бодрости вышел самый, что ни на есть хороший, и из дома я вышел в приподнятом опять настроении. За прошедшую ночь я не только поспал и отдохнул, но и обдумал свое поведение, так скажем. Спросил сам себя, зачем и почему я не просто помог девчушке. С этим-то как раз понятно. Но и пошел дальше, заведя знакомство и, очевидно, загнав себя не в самую благоприятную ситуацию. Стали очевидны явные проблемы с логикой, которые вчера я старательно не замечал. Вроде бы тем же днем согласился с предложением Хельги, а спустя несколько часов связался с дочерью раскрытого и сверженного потомственного предателя. Еще и номер у нее стрельнул. Помощь, как таковая, это нормально. Ненормально было бы спокойно пройти мимо и ничего не попытаться сделать. Но вот так, влезать в чуждые мне аристократические распри, решение, мягко говоря, сомнительное. Списать это на легкое помутнение и заторможенность, которое мне прочил Синицын после тяжелой тренировки ментала, было сложно. Я бы это наверняка заметил. Гормоны? Так я точно не настолько плох, чтобы до такой степени им поддаваться. Но тогда что? Пресловутое сумасшествие, которого я так опасался, выразилось в неистовом желании стать в каждой бочке, и не только бочки, затычкой? Или я все-таки слегка дурак, действие которого рационально не объяснить? С этим нужно было разобраться, так или иначе. Пока же я мог только следовать намеченному плану с учетом отклонения от курса, да надеяться на то, что ситуация прояснится уже в ближайшие дни. Ничего критичного в целом пока не случилось». Договор с Хельгой я не нарушил просто потому, что ничего с ней пока не начиналось, а высказанное Ксение намерение ей помочь так-то не обязывало ни меня, ни ее близкому общению. Может, обзаведусь славой защитника слабых и угнетенных, будет и у меня своя странность. На том я, ступая под своды Центрального холла Академии, и порешил. Первым пунктом в моем расписании на сегодня значилось индивидуальное занятие с псионом-пирокинетиком в одной из аудиторий на одиннадцатом этаже, так что я направился именно туда. И каково же было мое удивление, когда встретил меня не умудренный годами профессор, а одна аловолосая особа, которая, как я полагал, должна была хотя бы на пару дней пропасть с радаров в силу отличий в наших расписаниях. Хельга восседала за учительским столом спиной ко мне и, закинув ногу на ногу, покачивала головой в такт звучавшей в наушниках мелодии. Я пришел раньше требуемого, и до начала занятий, согласно расписанию, оставалось еще что-то около двадцати минут, так что я не стал сразу ее одергивать просто просочился за один из столов первого ряда, где с комфортом устроился. Всего-то и надо было что прихватить с собой недочитанную вчера книгу. Моя теоретическая подкованность в базовых манипуляциях практически достигла 100%, так как этот увесистый, темно-синий, золотой окантовкой том, посвященный телепатическим воздействиям, остался последним и мне как раз должно было хватить времени для того, чтобы с ним справиться. Спустя 12 минут я захлопнул книгу, закинул ее в сумку, в которой в доме была целая коллекция, между прочим, и аккуратно спроецировал на так ни разу не обернувшуюся девушку ощущение своего присутствия. Получилось неплохо. Хельга в какой-то момент действительно развернулась, удивленно распахнула глаза и стянула с головы наушники. — И давно ты тут? — Минут пятнадцать, — я пожал плечами. Не хотел отвлекать, да и книгу дочитать было надо. Естественно, книги она взглядом найти не смогла, так как я ее уже убрал. А спрашивать она не стала, решив, по всей видимости, обобщить. — Многое понял? — Все. И раз уж ты сегодня заменяешь преподавателя пирокинетики, как насчет того, чтобы прогнать меня по всем базовым основам, и провести практический зачет. У тебя же есть доступ на полигоны на минус первом этаже? Честно сказать, проверить я хотел не только пирокинетику, но и другие дисциплины. Теоретическое знание, наложившееся на понимание, это, конечно, хорошо, но без практических навыков не обойтись. — Ты, должно быть, шутишь? — Хельга сделала бровки домиком. — Встала и оперлась обеими руками на стол. При этом я ощутил, как она будто бы сконцентрировалась на пространстве вокруг меня, что было эффектом крайне интересным — готовиться к чему-то. Как насчет того, чтобы продемонстрировать мне, скажем, дуговой разряд? Я развел указательный и большой пальцы, натянув между ними белопрозрачную дугу плазмы, который при желании можно было резать металл, на которого было банально опасно смотреть напрямую, и пусть со стороны щелчок пальцами выглядел так, словно я уже сто раз так делал, в действительности сей процесс протекал для меня неадекватно долго. Я был готов в любое мгновение все прервать и отступить в избежание, но ничего сверхъестественного не произошло. Плазма стабильно делала свое грязное дело, я ее удерживал и не позволял жару навредить своему телу. Но вокруг постепенно становилось все теплее, и я, взвесив все риски, начал параллельно охлаждать воздух, использовав вполне себе базовый метод – концентрация, усилие. Все это можно было даже не учитывать, до того простым оказалось действо на самом деле – «Ослабь воздействие до уровня тлеющего разряда!» Я поступил так, как было сказано, и дуга перестала считаться таковой, оставив после себя нечто похожее, притом не обладающее соответствующей разрушительной силой. «Прекрати процесс. Бери свои вещи, спустимся на полигон, а мне нужно позвонить». Кабинет мы покинули в спешке, и точно так же Хельга получала инструкции от, очевидно, Виктора Васильевича, которого тоже приятно удивила моя обучаемость. Удивило до того, что он возжелал лично взглянуть на мои успехи, и на крошечном полигоне мы втроем собрались уже через четверть часа. Право слово, проще было в моем случае не дергать постоянно не последнего человека в Великой Академии, а пересмотреть методики тестирования и не упразднять обещанные проверки в пользу скорейшего начала обучения. Правда, еще вчера я и знать не знал о том, какой возьму темп. Но кто тут профессионально учит псионов Российской империи, и я, или они? «Прекрасно, просто прекрасно!» Виктор Васильевич рассмеялся, что есть мочи, и не думая скрывать своего удовлетворения. — Премию ему, что ли, за меня дадут? — Значит, ты изучил всю литературу, включенную в базовый список за один вечер? — Прочитал, да, — слукавил я. — Но понимание может помочь обрести только практика. Дайте мне доступ к какому-нибудь пустеющему полигону, и через неделю я, скорее всего, легко сдам все положенные экзамены. Мужчина пару раз ударил в ладоши, демонстрируя при этом ряд идеально белых зубов. Вот уж у кого тут превосходное настроение, так это у него. Будут тебе доступы, Артур. Но помни о том, что любые манипуляции сверхбазовых впервые проводить следует на других, специальным образом подготовленных и удаленных от других людей полигонах. Лучше десять раз повторить, чем единожды не донести до инициативного студента эту непреложную истину. С трупами ведь не студенту, этому придется разбираться а человеку, ответственному по меньшей мере за пару тысяч псионов, числящихся в этом учебном заведении. Я не запрещаю тебе посещать полигоны в одиночку, но лучше будет, если ты станешь практиковаться в чем-то новом только под присмотром Хельги или Дмитрия. — Само собой, Виктор Васильевич, — я кивнул явно, кривя сердцем, — кое-что мне нужно будет сначала проверить в одиночестве, но это кое-что. «Манипуляции абсолютно безопасные, и у меня есть еще несколько вопросов, которые мне бы хотелось обсудить с вами лично». Хельга в ответ на это мое заявление вскинула бровь, но возникать не стала. Стоило только уважаемому ею Виктору Васильевичу переменить взгляд, как девушка чуть ли не испарилась, скрывшись за массивной бронированной дверью. Собственно, гулкий рокот автоматических замков последний и разделил разговор на «до» и «после». Вчера я, возвращаясь домой, столкнулся со здоровенными лбами с боевого направления, шестером травящими другую студентку. Не знаю, слышали ли вы, но я их аккуратно вырубил и оставил отдыхать в парке среди деревьев. Обошлось без травм. Я старался подбирать слова, но почему-то воспоминания о том вечере вызвали во мне явную, с трудом поддающуюся контролю злобу. И направлена она была на скотов, считающих, что издеваться над слабыми — это вполне себе норма. Такое в нормальном обществе даже детям не спускают, а тут псионы, обучающиеся в лучшей академии страны. И эта девушка мне поведала о том, что руководство Академии и преподаватели, в частности, не делают ничего для того, чтобы прекратить травлю. Уроки Синицына не прошли даром, и от Виктора Васильевича я уловил очень слабое, почти задавленное, но все-таки эхо досады, тесно со мной связанное. Ранее вы мне говорили, что силовые методы решения вопросов в пределах разумного естественно распространены среди студентов боевых направлений, и я это принял. Вы также называли Академию как бы не самым безопасным местом в стране и в целом делали все для того, чтобы у меня сложилось о ней самое лучшее впечатление. Но как можно несколько месяцев закрывать глаза на очевидные попытки загнобить человека, который в силу обстоятельств даже ответить не способен?» «Ты говоришь о Ксении Алексеевой?» — не спросил, — сказал мужчина. С ней сложилась очень непростая ситуация, Артур. Потомок ныне уничтоженного рода предателей и единственная живая носительница крови Алексеевых — это красный флаг для быков, для разъяренных детей и дочерей, и тех мужчин и женщин, что погибли во время подавления, так и не начавшегося восстания. Ее доказанная невиновность не играет роли для тех, чей взор застала боль потери. Не стоит и говорить о том, что об этом я уже знал. Что-то сказала сама Ксения, а что-то я восстановил из недр своей памяти, собрав воедино некое подобие цельной картины. «Я могу их понять. Могу, но не принять». — Можете считать меня идеалистом, но спокойно смотреть за травлей в отношении сломленного, неспособного за себя постоять человека, я не стану. — Ты представить себе не можешь, в какую грязь собираешься влезть, Артур. Не телепатией, но неким человеческим чутьем я воспринял недовольство мужчины, сколь не пытался тот его скрыть. — Я не буду скрывать, ты интересен многим. И тебе готовы делать послабления, Но у всего есть предел. Ты собираешься помочь дочери предателя трона, понимаешь? Человека, собравшегося покуситься на жизнь всей императорской семьи. Виктор Васильевич, я тяжко, словно древний старец, вздохнул. Хотя почему словно? Разумом я был древнее любого из когда-либо живших людей а то, что до опыта, то за него можно считать и безумные видения, в которых я жил и умирал. Когда убийца лишает кого-то жизни, никто не винит в этом его близких, которые и знать не знали о промысле своего родственника, и нескольких месяцев более чем достаточно для того, чтобы потерявшие кого-то во времена подавления восстания люди перегорели и перестали винить во всем невиновного. Тех же, кто продолжает заниматься травлей и издевательствами, я не могу считать людьми. Думай, что и кому говоришь. Серые глаза ответственного за работу со студентами вспыхнули холодной сталью. А он сам, казалось, избавился от всего человеческого. Широкими шагами он приблизился к двери, и опустил ладонь на разблокирующий ее рычаг, один из нескольких. «Я не могу ничего тебе запретить. Ты не зеленый юнец, которого нужно учить жизни против его на то желания. Но и одобрить твое стремление я тоже не вправе. Подумай о последствиях, Артур. Подумай, и только тогда действуй». Дверь с тяжелым шелестом отъехала в сторону, а Виктор Васильевич, пребывая в непростом расположении духа, молча прошел мимо Хельги, которую эта картина неслабо удивила. Именно эта эмоция преобладала в ее ментальном фоне, так что сомневаться в сделанных выводах не приходилось. Ничего девушка не слышала, хотя и очень хотела. — О чем вы говорили? Дела житейские. желанием объяснять я не горел. Мне было над чем подумать, ибо того, что мне в лоб заявят о нежелании вмешиваться в межродовой конфликт, я никак не ожидал. И черт с ней, с конкретной ситуацией. В общем и целом получалось, что стоит кому-то стать изгоем и проштрафиться перед аристократией, как на него и на всех его близких может обрушиться такое давление, что атлантам мало не покажется и законы с правилами будут этой самой аристократии боку. Еще одно подтверждение, что прав тот, кто сильней. — Не сказала бы, что в первый раз вижу Виктора Васильевича таким, но... Хельга переступила порог и покачала головой. — Ты у него как будто дворец попросил. — Хуже. Но тебе я об этом всем потом расскажу, если возникнет такая необходимость. Я бросил взгляд на часы. А пока не проконсультируешь меня по кое-каким практическим приемам пирокинетики. Меня интересует, чем обычно атакуют и чем от таких атак защищаются разные псионы. Мне очень легко удалось перевести разговор в рабочее русло, так что расспросов удалось избежать за боевой практикой. Девушка демонстрировала мне разные манипуляции, а я повторял то, что получалось. А получалось многое. И в глазах Алавласки я быстро стал, разве что не воплощением пирокинетики, при этом у меня самого складывалось неоднозначное ощущение, будто все вокруг это инвалиды, вроде и псионы, но ограниченные в манипуляциях, вынуждены реально напрягаться там, где я и предела-то не чувствовал. Ощущалось это не везде и не совсем. Но слишком уж часто я ловил себя на похожих мыслях. Но была у этой медали и другая сторона. Я еще не видел в деле матерых псионов, вроде того же Виктора Васильевича с его пятым рангом. А на что способен шестой или вообще седьмой? Так или иначе, но расслабляться я не торопился, и навстречу с Синицыным, а проходила она в местной столовой, Прибыл вовремя, вопреки страстному желанию Хельги узнать, о чем мы все-таки говорили с Виктором Васильевичем. Там мы с наставником отобедали вкуснейшими разносолами, да выдвинулись к ближайшему полигону, который оказался занят, и мы были вынуждены шагать к другому. Именно тогда я, улучив момент, решил поинтересоваться у наставника вопросами снабжения во время наличия запрета на выход в город. — Я тут обнаружил, что мой телефон где-то потерялся. Здесь вообще реально рожиться новым. За территорию меня, понятное дело, никто не пустит. Но есть три варианта решения такого рода проблемы. Первый — попросить родных, чтоб тебе этот телефон привезли. Второй — заплатить кому-нибудь. Кому-нибудь, в общем, чтоб он вышел в город и купил тебе телефон. Я стойко проигнорировал прозвучавшую оговорку. И третий — наведаться к завхозу и взять то, что там выдают. Но это если быть совсем уж неприхотливым. И что, номер тоже выдадут? Блондин пожал плечами. Черт его знает, и я не пользовался. Но среди простолюдинов этот вариант довольно популярен, особенно в первые дни. Вот как его понять? То он сбивается, лишь бы не упоминать, в разговоре со мной простой люд, то спокойно о нем говорит. Это я, дурак, и чего-то не понимаю. Можем по дороге заскочить, если надо. Будет очень даже к месту. Хочу позвонить, а нищего. Что, девчонку подцепить успел? рассмеялся Синицын, сам не подозревая, насколько точным оказались его слова. Я же не стал давать ему повод для размышлений, заржав вместе с ним. Благо курс мы-таки скорректировали с учетом дополнительного пункта назначения. Завхоз оказался приятной женщиной лет сорока, которая без лишних вопросов выдала все запрошенное, не потребовав даже расписаться или документы показать. Вместе с телефоном новым и вполне неплохим я обзавелся также парой обуви взамен старой, от которой избавился здесь же, плюс вполне приличным комплектом летней одежды, которая была явно получше моей нынешней, даже странно что все это мне не притраканили прямо домой, ибо такой шаг прямо напрашивался. Но чего нет, того нет, и я, подхватив телекинезом свое добро, поволок его за собой. У меня есть еще один вопрос. В какой-то момент разум псиона становится менее восприимчивым к ментальному давлению? Дима посмотрел на меня с немым вопросом во взгляде, и я был вынужден пояснить проще и на примере. Если я захочу вырубить кого-то по потенциалу пси-способности, равного мне, сколько времени на это уйдет? Если речь только о телепатии в качестве оружия, то от пяти минут. Но за это время обычного ментала находят и размазывают ровным слоем, так что в лобовую они не ходят. «Исключения – такие менталы, как, например, я. Телекинез и креокинез открывают массу возможностей для выигрыша времени. В твоем случае все еще лучше, так как универсальность позволяет найти ответ на любой ход противника. Я, если честно, надеялся на большее. Пять минут – это как-то слишком уж долго». Но ты учитываешь, что подобных тебе псионов во всей Москве наберется сотни-четыре, не больше. Это если считать не только студентов, но и первое-второе поколение. А потенциал мой измеряли по тестированию первого дня. Когда я не спал, черт пойми, сколько десятилетий, был слегка не в себе и не умел даже правильно дозировать силы. Подход к оценке студентов — 10 из 10. — Что ж, тогда я тем более попрошу тебя кое с чем помочь. Если речь об устранении конкурента за девичью попку, то я пас. Ты с этим и сам справишься, если захочешь. Шутка, конечно, но насколько же точно в цель он бьет? — Я хочу попробовать продвинутый метод защиты, базирующийся на стыке телекинеза и телепатии. Поспешил я остановить словесный понос наставника, который сегодня был готов говорить о чем угодно, но не о деле. Я уже продемонстрировал почти всю базу перед Виктором Васильевичем и Хельгой. За прошлый день я изучил и более-менее сносно понял почти всю теорию. Понял-то я ее всю и полностью, но знать об этом всем точно не надо. Не хочу в лабораторию к вивисекторам, носящим белые халаты. Но это не принесло мне чувства защищенности. Я тебе так скажу. Ты, выбирая способ защиты, выбрал как раз то, что надо. Лучше варианта просто нет. А то я из книг, в которых об этом не раз говорилось прямым текстом, не понял. Телекинез в принципе позволял противостоять практически всем воздействиям, где напрямую, а где опосредованно. Только со светом были некоторые проблемы но тут на помощь придут мои собственные способности в этом направлении пси. А обучить тебя лучше того, кто сам практикует такой способ, не сможет никто. Так что сегодня ты дважды сорвал банк. Все бы ничего, да только на это я и рассчитывал. Чай телепаты, ребята, не самые тупые. И мы снова рассмеялись, разблокировав верхние бронедвери полигона и ступив на ведущую вниз лестницу. Сейчас мне предстояло оценить свои перспективы в защите, которые мне может понадобиться уже очень скоро. А после набрать один отпечатавшийся в моей памяти номерок. Раз уж я что-то начал, то надо это что-то доводить до конца.